Как переживет поражение этот рыцарь, этот король, лучезарное воплощение победы? Она думала с ласковой усмешкой. Не придется ему, бедному, неудачливому, показать мне мою севилью. И перед ее мысленным взором вставало его лицо, упрямое, гневное, исполненное горькой скорби. И в то же время все внутри нее ликовало. Теперь он скоро, очень скоро вернется в Голиану, он обещал, и не будет на нем железной кольчуги, их слова мои проникнут к нему в самое сердце. Не колеблясь, сразу как и Ягуда окончил свою речь, она сказала, — Мне нельзя уйти в Иудерию, отец. Дон Альфонсо приказал мне ждать его в Голиане. И Ягуду больно задело, что она не думает ни о чем, кроме желания Дона Альфонсо. Он сказал, «Раз такова твоя воля, дочка, я тоже не пойду в Иудерью». Но сказал он это не так решительно, как раньше, и при этом он не спускал испытующего взгляда с ее кроткого лица. В нем еще теплилась надежда, что она возразит «нет, отец». Я не хочу, чтобы ты умер. Я хочу, чтобы ты жил. Я повинуюсь тому, что ты решишь. Но она не сказала ничего, и он с горечью думал. Я сам отдал ее этому человеку. Я толкнул ее в объятия этого человека. Я не смею жаловаться на то, что сейчас она не противится его желанию, пусть даже это грозит мне смертью. И вдруг вся просветлев, она попросила, «Лучше ты приходи жить ко мне, отец. Приходи жить в Голиану». И Ягуда догадывался, что творится в душе дочери. Все отражалось на ее подвижном лице. Она поняла, какая опасность грозит им обоим, но, вопреки всему, считала Голиану надежным приютом. Иначе Альфонсо не велел бы ей ждать его там. Он и Ягуда знал, это пустая мечта, заблуждение. Он знал, она навлекает опасность на него, он на нее, она бессильна помочь ему, он ей. Но какое утешение быть вместе в смертный час! И он не стал разрушать ее мечту. Он согласился сегодня же, как стемнеет, уйти к ней в гляну Он позвал с собой Мусу. Тот счел вполне понятным, что Ракель хочет остаться в гляне а и Ягуда быть вместе с дочерью. Но для него лично, — сказал он, — пожалуй, нет смысла при существующих обстоятельствах менять мест Оставь меня здесь при книгах, — попросил он, — не годится оставлять их без охранителя. — Пожалуй, оно бы хорошо, — подумав, — сказал он. И лицо его оживилось. Хорошо отправить две-три наиболее ценные рукописи в Эудерию. Как хорошо, что Сефер Хилали уже там. После раннего ужина и Ягуда и Муса сидели вместе, пили, вели беседу. Они вдыхали аромат многих лет, проведенных вместе. Они говорили о своем бедственном положении с деловитостью, Многоопытных людей. Они говорили с мягкой, насмешливой почтительностью о смерти. Муса стоял, за своим налоем чертил круги и арабески и говорил, «Нет, не созвездие, под которым родился Дон Альфонсо, привело его и нас к такому печальному исходу, а его природа, его рыцарство...» «Рыцарство и чума — самые страшные бичи, которыми Бог карает свои создания!» И Ягуда не мог удержаться. Он должен был рассказать другу, в каких теплых словах отзывался Дон Эфраим о его и Ягудинах заслугах. — Теперь, наконец, евреи поняли, — сказал он со сдержанной гордостью, — что я помогал им не ради славы, богатства и почета. Муса добродушно прибавил, — Я все это видел и знаю, что часто ты действовал не только из честолюбия, но также из побуждений великодушного сердца.